Глава 4 Что это за тварьи? Произнес Рассел и пнул ногой ближайшую к нему мертвую абаминоцею. Видимо, когда мы убили аватара древнего бога, что-то пошло не так, ответила Арета, меч который перестал пылать огнем. Кстати, я изучила новое умение. Радостно произнесла Амазонка и улыбнулась мне. Ты молодец, похвалил я воительницу. Когда успела? А вот только сейчас. Усмехнулась Амазонка. Я попросила помощи у богини, и она откликнулась на мой зов. Теперь я могу использовать пламя ее души, когда захочу. На лице воительницы появилась довольная улыбка. «Инар, ты получил уровня?» Спросил я некроманта. «Да». Как-то неуверенно ответил рыжеволосый паренек. Снова кинув все статы в интеллект. «Нет, вернее будет сказать только большую часть». «Все в той же неуверенной манере», ответил некромант. «Но в живучесть я тоже кинул». «Сколько?» «Три». виновато произнес Инар.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 А вот по количеству существ нет. Опять же, чем больше магической энергии я волью в арку, тем большее количество массы она может переместить. То есть, если ты будешь получать энергию от монакопителей, то сможешь переместить, условно даже армию. Уточнил я. По идее, да, ответил трейсер. Отлично. Я улыбнулся. Что ты задумал? Трой смирил меня подозрительным взглядом. Хочу подтянуть на Орден небольшую помощь, усмехнулся я. Брат Локи тяжело вздохнул но ничего не ответил. «Кинг, мое внимание привлек Инар. Призраки засекли большее скопление об в главном зале этого замка. Там находится какая-то странная колонна, рядом с которой то ли сидит, то ли стоит огромное существо», — произнес некромант. «Колонны?» — переспросил Трой и рыжеволосый паренек кивнул. Брат с сестрой переглянулись. «Думаешь, это он?» — спросил Трейсер Локу. «Понятия не имею», — нервно ответила девушка. «Инар, как инфосети его идентифицирует?» Спросил я Некроманта. Никак. Через призраков я не могу этого делать, ответил рыжеволосый паренек. Хм. Помнится мне одна колонна, на которой стоял некий артефакт, и к которому были привязаны точки воскрешения Троя и Локи. Почему ты сказал, что существо то ли сидит, то ли стоит? Решил уточнить я. Как бы это получше сказать, эта тварь, она чем-то напоминает ком из этих самых Абаминоцея, поэтому мне даже сложно сказать, где у нее зад или перед, неуверенно ответил Некромант. Хм. «Вот как», – задумчиво произнес я. «Понятно, можешь отвезти нас к этому существу». «Да, без проблем», – ответил некромант. А «Запечатанный зал ты тоже нашел?» «Да», – кивнул Инар. «Он находится недалеко от зала, где скопились обамина и этот станный шар. Вернее, запечатанная комната находится прямо под этим залом». «Спасибо, ты молодец», – похвалил я некроманта. «Тогда нам точно туда», – произнес я и посмотрел на свой небольшой отряд. «Все готовы».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 А как воняет, так как у меня было тело Войда, то я мог себе позволить отключить нюхательные рецепторы, поэтому смрадный запах мне был нипочем, что не сказать об остальных. Некроманты вон, вообще без устали рвало. хинг прав, качай уже выносливость. К бедолаге подошла Лока и применила на него какое то из своих заклинаний магии природы, от которого инару стало лучше. Во всяком случае, его перестало выворачивать наизнанку. Да знаю я, буркнул микромант И да, спасибо поблагодарил он сестру Троя. Лока ничего не ответила и лишь усмехнулась. Так, ладно. Я привлек внимание своего отряда. Надо побыстрее справиться с этой штукой, а потом заняться хранителем комнаты с монокристаллами, произнес я, и призвал легендарное Копье Пустоты. Много магической энергии мне на эту тварь тратить не хотелось, поэтому я решил, что если уж Копье не убьет его, то во всяком случае нанесет сильный урон, а дальше мы просто добьем его.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 Взревело существо и мне пришлось отключить еще и органы слуха, ибо его рев явно был не только невероятно громким, но в нем еще и чувствовалась магия. Неужели это то, что осталось от аватара древнего бога? В атаку! Скомандовал я ребятам, после чего призвал еще одно копье. Когда оружие оказалось у меня в руках, я использовал пустотный скачок, и, оказавшись рядом с нечтом, атаковал его быстрым выпадом, целясь ему в живот. Да что тут вообще творится?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 Вновь взревело существо и многочисленные пасти, располагающиеся на его теле, одновременно выплюнули в меня поток какой-то мутно-зеленой жидкости. Так как скачок все еще не восстановился, мне оставалось лишь минимизировать зону поражения, поэтому за то мгновение, пока зловонный поток устремился в мою сторону, я попытался сделать свое тело как можно меньше. Не знаю, что это было за вещество, но я был очень благодарен телу Войда, что оно не чувствует боль. Причем самое удивительное, что я ощущал, как снижается моя живучесть, хоть этого значения и вовсе не существовало. Хорошо, что хоть большая часть этой жижи меня миновала. «Арета, атакуй эту тварь!» «Магия на нее не действует!» Крикнул я Амазонке, а сам использовал дикий рывок, и оказавшись рядом с абаминоциями, которые окружили Амазонку, использовал пустотный сдвиг, а когда монстры, будучи контуженными, упали на землю, добил их призванным пустотным копьем. Второй раз воительнице упрочить не пришлось, воспользовавшись образовавшись коридором, она устремилась на врага, в то время как меч ее вспыхнул неистовым оранжевым огнем. «Черт, надо было предупредить ее, что вокруг мечта зона антимагии», успел подумать я, но стоило арета сблизиться с врагом, как вдруг обнаружилось, что ее магия почему-то не развеялась. «Из-за того, что это какой-то божественный навык?» – спросил я Андромеду. «83 процента, что да?» – ответила ей. «Понятно». Ответил я искусственному интеллекту и, влив немного энергии в магическое хранилище, выудил из него несколько мечей, после чего ринулся на помощь Амазонке, которой, как оказалось, она не очень-то была и нужна. Ненавижу, Киенг. Взревело нечто, когда огненный клинок арета вонзился в тварь, и она вспыхнула оранжевым огнем. Я тоже попытался нанести вред врагу, но раз мои мечи были не особо полезны против обычных абаминоций, то и против существа, которое полностью из них состояло, они оказались тоже неэффективны. А вот клинок Амазонки, наоборот, выбивал все дерьмо из этой огромной мертвой кучи, и я понял, что лучшей стратегией будет просто прикрывать арета, пока она его не добьет. Внимание, получено 685 тысяч экс. Не Успела простонать то, что осталось от аватара древнего бога, прежде чем превратиться в кучку обугленной плоти. «Инар, помнишь, о чем мы говорили?» «На всякий случай», — громко произнес я. «Да помню, помню», — ответил некромант, лицо которого было бледным, словно у мертвеца. Видимо, магия Локи потихоньку сходила на нет. А учитывая, что вонь вокруг стояла просто ужасная, я вообще был удивлен, почему его до сих пор не выворачивают наизнанку. Вложил, недовольным голосом буркнул рыжеволосый паренек.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 Поэтому нужно было покончить с этим как можно скорее. Когда тяжелые каменные ворота начали медленно открываться, первое, что я почувствовал, это невероятно сильный источник магии. Я использовал арканное зрение и убедился в том, что им является Страж, который представлял из себя огромный шестирукий доспех, выполненный из металла черного цвета, который полностью был исполосован многочисленными золотыми прожилками, источающими в темноту холодный желтый свет. Страж? Го уровня идентифицировала его инфосеть.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 Единственное, что ему удалось сделать, это вон тут царапину на его грудной пластине. Я повнимательней присмотрелся и действительно увидел небольшую трещину в нагруднике стража. Хм, и это все, что смог сделать аватар древнего бога. Но я победил Лео, причем сделал это, когда был еще в более слабой форме. «Думаю, я смогу с ним справиться», — сказал я и призвал легендарное копье пустоты. «Если что, подстрахуйте», — сказал я ребятам и переступил порог.